Издательство Эксмо. Эйми Картер. Проклятие Феникса. Посвящается лучшему папе на свете и всем, кто терял любимых людей. Скорбь никуда не уйдет, но жизнь продолжается. Глава первая. Драконий хвост выглядел как-то странно. Зак Хедли склонил голову на бок и с прищером оглядел рисунок, который держал перед собой на расстоянии вытянутой руки. Он неплохо справился с единорогами, пасущимися в долине, и со штриховкой гор. Проблема была в драконе, который устроился на словах «Сага о диколесье». Чем дольше Зак в него вглядывался, тем меньше он походил на дракона, скорее на пухлую ящерицу со слишком длинным хвостом. Ему не нравилось. В последнее время ему вообще не нравились и его рисунки. Разозлившись, он отбросил комикс, над которым работал на край кровати. Всего месяца назад он бы уже стирал хвост, чтобы перерисовать его правильно. Может, сначала бы показал маме и узнал ее мнение. А теперь... В животе заурчало. Он глянул на часы и внезапно осознал, что уже три. Он пропустил обед. Или нет, ведь папа даже не звал его обедать. Растерянный и голодный, Зак вышел в коридор медленно ступая по деревянному полу. У лестницы он остановился и прислужился. Последний месяц папа работал из дома, а значит, из кабинета раздавалось клацанье клавиатуры. Но сейчас было тихо. Слишком тихо. «Пап!» — позвал Зак. с колотящимся сердцем он бросился вниз по лестнице, чуть не поскользнувшись на полированном дереве. «Папа! Ты где?» Выбежав в гостиную, Он едва не наткнулся на журнальный столик, где до сих пор стояли пустые банки из-под газировки и жирная коробка из-под пиццы, оставшаяся со вчерашнего вечера. Дверь в кабинет отца была закрыта. Зак потянулся к ручке, но замер в нескольких сантиметрах и сердце сжалось в груди. В этот раз все было в порядке. Папа просто спал или сидел в наушниках, погрузившись в работу. С ним ничего не случилось. «Пап!» — постучав, Дрожащим голосом окликнул он и не стал дожидаться ответа. Просто приоткрыл дверь, представляя, как увидит отца сидящим в кресле и читающим книгу, или похрапывающим, откинувшись назад с открытым ртом, или... Перед глазами мелькнуло непрошенное воспоминание. В тот день он тоже проголодался и спустился на кухню, чтобы узнать у мамы, не готов ли обед. Тогда он еще не боялся тишины в комнатах, где должен был царить шум. Он думал найти ее помешивающий суп на плите или достающий тарелки из шкафчика. Но она лежала на полу без движения. На мгновение Зак замер в дверях отцовского кабинета. Его пробрал холод, дыхание сбилось, но все это не имело значения перед лицом худшего воспоминания всей его жизни. Прошел уже целый месяц, месяц и четыре дня, но Зак до сих пор не мог заставить себя пройти на кухню. Зак. Голос отца привел его в чувство. Моргнув, он наконец-то увидел задернутые шторы и папу, который сидел за рабочим столом, приложив телефон к уху. «Все в порядке». Я Зак попытался сглотнуть, но не смог, как не смог выдавить ни единого звука. Перед глазами мелькали темные пятна, и он охватился за дверную ручку, пытаясь устоять на ногах. «Нерле, я перезвоню», — поспешно сказал папа в трубку. Бросив телефон на стол, он подбежал к Заку и встревоженно остановился рядом. Ты в порядке? Тебе нужен ингалятор. Где он? Папа заозирался, словно ожидал увидеть ингалятор среди разбросанных повсюду старых бутылок и документов, но, разумеется, ничего не нашел. Зак помотал головой. Приведя отца, паника начала отступать. Он знал, что путь в легкотлеты ему заказан, но понимал, что тут виновато. Необычная астма. В последнее время приступы случались все чаще и чаще, но Зак подозревал, что если расскажет про них отцу, тот просто снова потащит его к врачу. «Ты просто не позвал нас обедать?» — хрипло сказал он. «А», — ответил отец. «Только сейчас Зак заметил, какие красные припухшие у отца глаза». «Точно, обед. Разве с вечера ничего не осталось?» «Осталось, но я думал, что ты разогреешь», — сказал он, и сам понял, насколько жалко это прозвучало. Отец нахмурился. «Тебе двенадцать лет, Зак», — мягко заметил он. «Ты сам можешь разогреть еду». Зак поджал губы. Спорить было бессмысленно. Они оба знали, почему он отказывался идти на кухню. Папа постоянно его уговаривал, но он просто не мог. Слишком свежим было воспоминание отец вздохнул с горби в спину сейчас разогреем но это последний раз договорились завтра сам пойдешь и Оп! вдруг донесся пронзительный крик из прихожей и входная дверь распахнувшись врезалась в стену помоги папа